Глава 10. Чтобы попасть в библиотеку, нужно было пройти через парк, главному корпусу УЧИ. Кир старался выбирать тихие пустынные тропинки, чтобы случайно не столкнуться с Радой и ее приятелем. Видеть их почему-то совсем не хотелось. Когда он вышел к замку, уже почти стемнело и ощутимо похолодало. Что ж, это сентябрь, дружок. Днем еще может сиять солнышко, прогревая все вокруг до двадцати с лишним градусов. Но стоит светилу отвести свой взор, осень недвусмысленно дает понять, я иду, ребятки, но в самом деле вы же не думали, что обойдется без меня. Кир точно так не думал, а потому перед выходом набросил куртку. Издали зам оказался меньше, а сейчас, вблизи, в сумерках, давил своими стенами и вообще производил угнетающее впечатление. Мысль почитать что-нибудь познавательное на ночь уже не казалась такой хорошей, но не разворачиваться же и не идти в комнату, только потому что атмосферка мрачновата. Кир направился к центральному входу и силой потянул на себя тяжелую дверь. Дверь не поддалась. «Хорошо. Главный вход может быть и закрыт на ночь», но раз уж библиотека работает круглосуточно, то должен найтись какой-нибудь другой, второстепенный. Хотя Рада вполне могла и забыть сообщить ему какую-нибудь мелочь, например, что вход в библиотеку после 18.00 только путем прохождения сквозь стены. Кир пустился в обход в поисках незапертой двери. Через час он мог с гордостью констатировать, что обнаружил в УЧИ целых 17 дверей, но, увы, все они были заперты. И как теперь найти библиотеку? Кир хлопнул себе по лбу. Да очень просто. С этой задачей тут справился бы любой первоклассник. Он выхватил ветку и проговорил заклинание поиска. Мгновение, и нужное направление нашлось. А через два десятка шагов Кир оказался у низкой дверцы, спрятавшейся под высоким каменным крыльцом. 18. -е. Он ухватился за ручку и потянул на себя. Дверь отворилась. Чтобы войти ему пришлось пригнуться, сразу за дверью начиналась лестница, круто уходящая вниз. Она освещалась шарами, но так тускло, что Киру приходилось изо всех сил вглядываться в ступеньки. Мало ли что там. Спуск показался долгим, таким долгим, что Кир уже начал задумываться, а стоило ли таких хлопот эта цветочная история. В конце концов, ну какая разница? Что именно хотел донести Рольд, До Рады своим букетикам, если они сейчас гуляют по вечернему парку. У них свидание, и любому понятно, что это значит. Размышляя и споря с собой, Кир добрался до конца лестницы и оказался в странном помещении, круглом, с низкими сводами, похожими на пещеру. Ни стойки администратора, ни самого администратора, ни, собственно, книг, здравствуйте, приехали. Мог и спросить у Рады. Как тут все устроено?» У темной стены что-то скрипнуло. Кир повернул голову в сторону звука и чуть не вскрикнул от неожиданности. За деревянным столом восседал деревянный же чурбан с руками-ветками, провалами глаз сучковатым носом. Верх пенька порос серым мхом. Кир точно знал, кто это, и радоваться было нечему. Про это существо он читал в одной особенной книжке для самых маленьких, и если верить этому правдивому источнику знаний об альтаре, с тем, что находилось сейчас прямо перед ним, лучше бы вообще не встречаться. Леший, по поверью, знает каждую травинку во веренном ему лесном хозяйстве, К хозяйству относится очень ревностно. За бесцельно сорванный цветок или, не приведи, интеграл несправедливо обиженного зверька может проклясть до конца жизни. Единственное утешение для проштрафившегося — это ненадолго. Тот самый конец жизни в таких случаях обычно наступает очень скоро. Пенек не шевелился и никак на Кира не реагировал. Он что, спит, что ли? — Не сплю. Проскрипел леший. Он что еще мысли читает? Кир напряг память. О таких способностях леших в книгах ничего не было. Не читаю. Пенек пытался улыбнуться. Получалось устрашающе. Вы, новички, все одно и то же думаете. Какую тебе книгу? Мне бы что-нибудь по семиотике, о значениях цветов, например. Леший, ни на секунду не замешкавшись, выдал. «Третий ряд направо пятый стеллаж на второй полке, четырнадцатая слева книга. Свет бери свой. Я ради тебя одного все тут включать не буду». Ничего себе у него память. Теперь понятно, почему такого несимпатичного персонажа усадили администратором в библиотеку. Отличное решение для мира, где нет компьютеров. Для того, кто в лесу знает каждую травинку, запомнить несколько десятков тысяч книг плевое дело. Вход в зал с книгами был прямо за спиной Лешего. Какой бы мрачной ни была приемная, регистратура, или как тут она называется, по сравнению с темным провалом, который открывался за каменной аркой, она выглядела местом уютненьким и безопасным. Ну, я от того... «Пойду, да?» Кир нерешительно глянул на библиотекаря. Вдруг он все-таки решится проводить новичка к хранилищу источников знаний? Ответа не последовало. Леша уже сидел неподвижно, закрыв глаза. Прежде чем шагнуть в кромешную тьму, Кир проговорил заклинание света. Его шар, увы, был далек от совершенства. Чуть более 10 сантиметров в диаметре — Не слишком яркий, но, главное, светил он беспорядочно во все стороны. Самый обычный фонарик пришелся бы куда более кстати, чем этот летучий осветительный прибор, который только и делал, что слепил глаза. Кир прошептал еще одно заклинание, и шар поплыл между полок третьего ряда. Так-то лучше. На расстоянии от него будет больше проку. Кир совсем было собрался повернуть направо и последовать за шаром, как вдруг краем глаза увидел свечение. Яркое. По крайней мере, куда более яркое, чем его собственная световая поделка. Интересно, может, там бродит еще один любитель ночного чтения? Кир присмотрелся. Да нет, свет зеленоватый, мерцающий, исходил не от шара. Его источник был прямо на книжной полке. На это положительно стоило взглянуть. Кир оставил свой шар, тот уже послушно остановился напротив нужного стеллажа и двинулся в противоположную сторону. Светилась книга. Сияла, переливалась перламутром, вспыхивала изумрудными искрами. Кир протянул руку и взял ее с полки. И не удержал крика. «Великий интеграл! Больно-то как!» Руку словно полоснуло тысячей раскаленных на огне ножей. От боли рука сама собой разжалась, но Кир успел подхватить падающий фолиант другой рукой. «Ну зачем?» Он напрягся, ожидая нового всполоха боли, но ничего подобного. Книга спокойно легла в руку, разве что оказалась чересчур тяжелой. Свечение пропало. И мир вокруг Кира погрузился во тьму, лишь светился вдалеке его шар. Как, иди-ка сюда. Кир прошептал заклинание, и шар медленно стал приближаться. В силу изменившихся обстоятельств значение цветочков для прогуливающихся парочек перестало быть самой важной проблемой. Лучше унести отсюда этот томик, раз уж он так привлекал к себе внимание. Только как объяснить пеньку администратору, что он передумал и нашел себе чтиво поинтересней, и вдруг сияющие книги вообще выносить из библиотеки нельзя? Кир сбросил куртку и завернул в нее трофей. А вось не заметит. Ночь вообще-то, спать пора. Он вышел из библиотечного зала в регистратуру. Леший не шелохнулся. Ну что ж, кажется, можно идти. Кир, крадучи, сделал несколько шагов в направлении лестницы. Он старался двигаться бесшумно, и все-таки эхо шепотом откликалось на каждый его шаг. А вот книжный страж, к счастью, никак не реагировал. Хорошо, Кир сделал еще шаг и еще. Кажется, никто его останавливать не собирается, и зря он тут играет в шпионов. «Можно просто выйти». «Стой!» От этого оклика Кир буквально подпрыгнул на месте. Он послушно остановился, а вот оборачиваться на звук не спешил. «Книгу следует вернуть на новую луну. Правила ты знаешь, задержишь, прокляну. Ступай!» Никаких правил, в которых упоминалось бы проклятие, Кир не знал и знать не хотел. Но, похоже, когда имеешь дело с нечистью, незнание не освобождает вообще ни от чего. Особую пикантность ситуации придавало то, что его обещали проклясть, если он не вернет вовремя книгу, которой у него вообще-то нет. Вот умеют же некоторые устроить себе веселую жизнь». Кир не помнил, как взлетел по крутым ступенькам и оказался во дворе университета. Воздух был свежим, прохладным. Звезды сияли весело и позитивно. А Кир от души радовался, что остался жив. Только рука все еще горела огнем, словно и не прошло хороших четверть часа после того, как ее обожгло книгой. Кир точно знал, что нужно теперь делать. Идти к Ради. И это не потому, что неплохо бы узнать, вернулась ли она со своего рандеву, совсем даже не поэтому. О ожогах от светящихся книг он пока не слышал и не читал, кто знает. Может, рядовые маги от таков вообще умирают на утро. А он обещал Махагрону, Риксу и прочим заинтересованным лицам, что рисковать попусту не будет. Все эти доводы были разумны и логичны. Но только Киру почему-то казалось, что он кого-то обманывает. Возможно, даже самого себя. Ветка быстро привела его к общежитию девушек и указала комнату. Кир легко высчитал нужное окно. За оранжевыми шторами горел мягкий свет. «Ну вот. Она дома и не спит. Можно смело заходить». Кир поднялся по ступенькам и тихонько постучал. Спустя минуту дверь распахнулась и на пороге возникла ирис в коротеньком халате и с полотенцем на голове. «Ты?» Вряд ли она ожидала таких гостей в эту пору. Кир почувствовал, что стремительно краснеет, а еще на него словно наложили заклятие молчания. Казалось, даже за весь обсидиан обоих миров он не сможет разлепить губы. Нечеловеческое усилие — И он отвел взгляд от Ирис и пробормотал. «Я краде. Она есть дома?» «Нет, гуляет. А что, что-то случилось?» Он бы с удовольствием ответил что-то вроде «нет, зайду попозже». Но рука болела все сильнее. Ему казалось, что она распухла и даже немного позеленела. «Да ничего особенного. Так, что-то с рукой. Я надеялся, она поможет». «Проходи», — скомандовала Ирис, — «посмотрим, что с твоей рукой». «Да нет». Кир мялся и топтался в дверях. «Может, лучше Рада?» «Рада, может, и лучше, кто ж спорит?» В глазах девушки заплясали озорные искорки. «А вот лечиться следует у целителей, а не у законников». Ирис развернулась и ушла в комнату. Киру ничего не оставалось, кроме как проследовать за ней. Комната девушки была почти точной копией его собственной. Две кровати, шкаф, портьеры. Но выглядела не в пример уютнее. Симпатичные мелочи, безделушки, расставленные тут и там, делали ее не похожей на временное студенческое жилище. Ирис кивнула ему на стул и ненадолго скрылась в ванной. Вернулась она оттуда уже в домашнем платье и без полотенца. «Показывай». Кир отложил в сторону куртку с завернутой в нее книгой и протянул руку. Глаза целительницы начали медленно округляться. «Это за что ж ты так схватился?» «Да так!» — небрежно бросил Кир. Он решительно не представлял, о чем можно говорить, Ирис, а о чем не стоит. Лучше отказаться отвечать, даже рискуя показаться невежливым и неблагодарным. «Магический ожог. Очень сильный. Я таких еще не видела». Ирис достала из большой белой сумки стеклянный пузырек со снадобьем. «Не знаю, что это было, но лучше бы тебе впредь за такой не хвататься». Она сосредоточенно втирала пахучую мазь в руку, время от времени что-то бормоча себе под нос. Вскоре Кир с облегчением почувствовал, что боль и жжение начинают отступать, Он решил, пользуясь случаем, попытаться узнать что-нибудь о двойнике Айрис. «У тебя настоящий талант. Наверное, в роду были целительницы?» «Не знаю, что там было у меня в роду», — проговорила Ирис, продолжая втирать мазь в руку. «Меня подбросили родителям, когда я была совсем маленькой». «Как так?» — Кир постарался, чтобы его голос звучал удивленно. «На самом деле он ожидал чего-то похожего». «Извини, я не люблю это обсуждать. Давай о чем-нибудь другом, если уж тебе хочется поболтать». Голос девушки оставался таким же доброжелательным и участливым, как и раньше. Кир внимательно всмотрелся в ее лицо. Он точно не расстроил ее своими бестактными расспросами. Но ни малейшего следа обиды не обнаружил. «А что значит розовые орхидеи, если их дарить?» Выпалил он неожиданно для самого себя. «Орхидей?» — Ирис посмотрела на него с любопытством. «Ну, орхидеи вообще — это символ симпатии, нежности, доброго отношения, если же мы говорим конкретно про розовые». Дверь распахнулась, и в комнату влетела Рада. Глаза ее сияли, на губах играла улыбка, а в руках... Были те самые розовые орхидеи. Кир стремительно покраснел. Но как можно быть таким? Он не смог подобрать нужное слово. Уж точно не радиной подружке следовало задавать этот вопрос. На самом деле его вообще задавать никому не следовало. Дались ему эти орхидеи. Увидев Кира, рада переменилась в лице. А ты тут что делаешь? Я... — Вот, у меня рука! — Кир зачем-то протянул к радиопаленную магией конечность. Он уже даже жалел, что Ирис оказалась такой искусной целительницей, и следов ожога почти не осталось. Ирис же переводила взгляд с букета на Кира и, казалось, с трудом сдерживала улыбку. — Похоже, твой родственник умеет находить неприятности на некоторые части тела, Ирис мягко, но уверенно вернула руку на место и продолжила манипуляции. «Вам еще долго?» — в голосе Рады снова зазвенели льдинки. «Ну, конечно. Все теплые интонации она растратила на Рольда. Завтра рано вставать, а сейчас уже поздно». Можно было подумать, что она не явилась в комнату только что, а весь вечер ждала, когда же сеанс исцеления закончится. «Скоро». Ирис говорила тихо, без нажима, но вряд ли кто-то стал бы с ней спорить. Я должна закончить. Впрочем, если у тебя много родственников, и этот лишний, могу оставить как есть. Настроение Рады снова резко переменилось. «Все так серьезно?» Теперь в голосе девушки звучала тревога. «Серьезнее некуда. Если бы он явился часом позже или, к примеру, у меня не оказалось корня медовицы, все могло кончиться плохо». Но быстро. И Рада совсем растерялась. Что же с ним случилось? Не признается. Они говорили так, словно виновник происшествия не сидел тут рядом. Может, тебе расскажет? Кир был растерян не меньше, чем Рада. То есть в шутку предполагая, что после контакта со светящейся книжкой не дотянет до утра, он оказался прав? Ничего себе поворотец. Хорошенько обдумать эту мысль он не успел. В дверь поскреблись. Тихо, но настойчиво. И еще раз. И еще. «О, священный пламень!» — рада закатила глаза. «У нас сегодня ночь визитов!» Она распахнула дверь и в ужасе отпрыгнула. На пороге стоял вектор. «Вот негодяй! Выбрался все-таки! И я ведь его запер!» Ирис уже отпустила руку, и Кир беспрепятственно подошел к волку. — И не стыдно тебе? Девушек вот беспокоишь. Вектор посмотрел в глаза хозяину и сделал навстречу два шага, почему-то припадая на переднюю левую лапу. Взгляд был таким извиняющимся, жалобным, что Кир не смог продолжать сердиться. Он потрепал волка по черному мохнатому уху. Почему-то рука вмиг стала мокрой. «Что это? Побочный эффект отцелительства?» Кир удивленно посмотрел на руку. На ней была густая темная кровь. Они вбежали в общежитие почти одновременно. Кир, Рада и прихрамывающий Вектор. Коменданта на месте не было. Значит, случилось что-то из ряда вон. Не останавливаясь, они двинулись к комнате Кира. «Ну, конечно!» Возле двери толпились любопытствующие студенты. Они шумно что-то обсуждали, а комендант пытался поддерживать дисциплину и порядок. «Ну что собрались? Чего вы тут не видели? Разойдитесь по комнатам!» Никакого результата это не давало. Напротив, привлеченные шумом подтягивались новые зрители. «Да что там такое, интеграл, побери!» На мгновение Кир похолодел. «А что, если волк кого-то...» — Нет, не может быть. Кровь же была не на зубах или пасте, а на ухе, значит, ему самому досталось. Они приблизились к комнате, и студенты посторонились, опасливо поглядывая на вектора. Кира увидел, во что превратилась его комната, и остолбенел. Двери не было. Она рассыпалась в мелкую щепу, а за зияющим проемом открывалось настоящее поле битвы. Там кучками валялись цветы, но какие! Огромные, в полтора метра ростом, с чудовищными красными пастями, часто усеянными острыми белыми зубами. Кира прошиб холодный пот. Встреться он хоть с одним из них живым, исход этой встречи был бы предрешен, а тут этих тварей валялось не меньше десятка. Цветы лежали неподвижно. Некоторые из них были разорваны в клочья, Кир с уважением посмотрел на волка: справиться с такой кучей монстров и отделаться царапиной на ухе это выше всяких похвал. Откуда монстры взялись, Кир понял сразу: Уж больно их жутковатые личины были похожи на красные гладиолусы, приобретенные для ректора. Другой вопрос: как они стали тем, чем стали? Неужто старая цветочница подбросила ему такую проблему? Да с чего бы ей? Рада мгновенно пересекла комнату и оказалась рядом с глиняным кувшином. — Откуда ты его взял? — Из шкафа. Кажется, он опять сделал что-то не так. Брови Рады метнулись вверх. И ты поставил в него цветы? Там же были Машей. Маши. Маши. Кира прошиб холодный пот. Перед глазами встала нужная страничка все того же и пособия для самых маленьких. Вот уж с кем действительно не стоило встречаться ни при каких обстоятельствах. Духи убийцы. Столетия назад Маши крепко попортили кровь тогдашним магам. И те, наконец, отловили духов, да распихали по кувшинам, графинам и даже деревянным тарелкам, Но охраняли опасный инвентарь не слишком хорошо, а потому часть заключенных была попросту утеряна. Книга предостерегала малышей. Если ты найдешь на улице чужую посуду, особенно старую, потрепанную, ни в коем случае не трогай ее руками и сразу позови старших. Дело в том, что если древняя склянка пристанище Машей, они запросто смогут вселиться в тебя самого, в твоего пёсика или даже случайно проходящего мимо соседа, и тут же примутся убивать любого, кто окажется рядом, включая пёсика и соседа. Этот увлекательный рассказ сопровождался весьма убедительными картинками. А вот о том, что эти милые создания в состоянии вселиться даже в цветы, в книге ничего не было. Зеваки смотрели на Кира, как на привидение и осуждающе перешептывались. Понятно, в этом мире никому не придет в голову налить воды в малознакомый кувшин. Но сказать такое в лицо человеку, чей питомец только что продемонстрировал такую невероятную неуязвимость, похоже, смельчаков не находилось. С приходом Кира любопытствующих поубавилось. То ли уговора коменданта помогли, то ли молчаливое присутствие вектора сыграло свою роль. Впрочем, хозяину комнаты, его спутнице и питомцу комендант тоже повелел выйти. Следовало срочно починить дверь, а подождать какие-то полчаса можно и на диванчике в холле. Диванчик был таким мягким и удобным, что Кир даже начал беспокоиться. А что, если он уснет прямо здесь? не дождавшись ремонта двери. Впрочем, в планы Рады его безмятежный сон, кажется, не входил. «Еще одна проблема. У тебя нет цветов. А лучше не являться на торжественное собрание вовсе, чем явиться на него с пустыми руками». «Так серьезно? А то! Попрание многовековых традиций!» «Ну, значит, утром купим. Тоже мне большая сложность». «Вот неужели ты думаешь, что я бы стала называть проблемой то, что решается так просто?» Рада была раздражена. «Собрание начнется раньше, чем откроется магазин». Кир задумался. Нарвать полевых цветов или анютиных глазок с клумбы? «Нет, плохая идея. Он уже сообразил, что красота цветов здесь в расчет не принималась. Цветы должны быть дорогими». Так что все, что совершенно бесплатно украшает поля, сады и парки, не годилось. А в магазин можно как-то проникнуть, а деньги потом занесем. Тоже сомнительный вариант, но лучше, чем ничего. Ага, да ты криминальный элемент. Они не заметили, как рядом оказался Рольд. Взгляд Рады почему-то сразу сделался виноватым. Видимо, придется вас спасать. Нашелся тут спасатель. Кир уже собирался вежливо отказаться, но рада вмешалась. «И что ты предлагаешь?» Рольд ответил, обращаясь исключительно к Раде, словно Кира там и не было. «Так уж случилось, — весело проговорил он, — что у меня в комнате в самой обычной вазе, без древних излишеств, — Рольт широко улыбаясь посмотрел на Кира, — стоит двадцать пять совершенно роскошных гвоздик». Если я отдам ему пять, одну выброшу, то у нас получится два отличных букета. Без древних излишеств, Кир вспыхнул. — Спасибо, но я как-нибудь... — начал он, но его перебила Рада. — Ты очень нас выручишь, а девятнадцать гвоздик — это все еще шикарный букет. Рольд приобнял Раду за плечи. — Думаю, тебе пора. Завтра же рано, а тут уже все в порядке. Вряд ли в ближайшее время твой беспокойный родственник натворит что-то еще. Радость чувством пожала его ладошку и, едва попрощавшись с Киром, выскользнула из общежития. — Что и правда поможешь? Этот рыцарь без страха и упрека изрядно раздражал Кира. Принимать от него помощь не хотелось. «Ну, — Но не бесплатно, конечно. Кир с облегчением вздохнул. Такой вариант его вполне устраивал. Какой бы цену Рольд ни назвал, все лучше, чем быть ему обязанным. У меня есть деньги. Он полез в карман за кошельком. Рольд фыркнул. Надеюсь, ты это не серьезно. Не нищенствую, знаешь ли, в цветочнике рано подаваться. Нет, мне от тебя нужна плата другого рода. Ты просто ответишь мне на один вопрос. Да, задачка. В мире существовало не так уж и много вопросов, на которое Кир мог ответить, не вляпавшись в какие-нибудь секретные сведения. «А если я не смогу ответить на этот вопрос?» Подстраховаться все-таки стоило. Рольд лишь развел руками. «Значит, пойдешь к Сардаре без цветов?»